Но, кроме того, ему также было предложено соглашение. Если он подпишет признание, то отделается десятью годами. Блюхер отказался подписать протокол. 28 октября 1938 года героев недавних боев на Дальнем Востоке наградили орденами. Был награжден и Штерн, а подлинный победитель подвергался в это время жестоким пыткам на допросах в НКВД. С ним расправились за три недели. 9 ноября Блюхера не стало. У НКВД... Не было никаких видимых оснований проявлять или разыгрывать в деле Блюхера ту то торопливость, с которой в мае-июне седьмого года была уничтожена группа Тухачевского. И все же над Тухачевскими и другими почти наверняка состоялся какой-то суд. А Блюхер без суда и приговора пал жертвой произвола Сталина. О нем говорится также, что непрерывные допросы сломили здоровье этого сильного человека. Все это указывает на смерть Блюхера под пыткой в ходе следствия. Фичко, чей арест каким-то образом связан с арестом Блюхера, был казнен только в феврале 1939 года. С другой стороны, в лагерях ходили в то время упорные слухи, что Ежов лично убил Блюхера. Были слухи, что Ежов расстрелял своей рукой во время допроса одного из братьев в Межлаук, наиболее вероятно младшего, смерть которого датируется 26 апреля 1938 года. Если это так, то Сталину могли доложить, что Ежов действовал неумело и не смог ничего добиться. А кроме того, если действительно Блюхер погиб от руки Ежова, то можно больше верить и другому слуху, а именно, что к концу своей карьеры Ежов сошел с ума. Есть отрывочные сведения, что дело против Блюхера – начали составлять в НКВД еще осенью 1936 года. Говорят также, что по этому делу допрашивался Белобородов, просидевший в тюрьме под следствием много месяцев. Но, конечно, это могло быть просто сбором компрометирующих материалов. Такие материалы НКВД собирал на всякий случай против всех крупных работников. Много было слухов насчет того, что Блюхер или кто-то из его окружения серьезно думал о мятеже. Никаких надежных свидетельств об этом нет, хотя Люшков информировал японцев о каких-то оппозиционных группировках в Сибири. Многие показания Люшкова стали известны в Москве, Честь советского шпиона в Японии Рихарда Зорги. Были это факты или просто домыслы, но совпадение сроков показывает, что подобная информация могла быть использована против Блюхера. Во время Гражданской войны Блюхер служил на Восточном фронте вместе с Постышевым. Он был также связан с Фичко и Кашириным. В 1937 году командарма Федько назначили командующим Киевским военным округом вместо арестованного Якира. А в феврале 1938 года перевели в Москву вместе с Кассиором. Обоих по одному и тому же методу повышения на центральный, но не имеющий значения пост. Оба они были казнены или, во всяком случае, приговорены к смерти в один и тот же день, 26 февраля 1939 года. Третьим в тот же день погиб, или был приговорен, Влас Чубарь. Из всего этого можно вывести, что в НКВД...